Тетушка Забота и Кнопка. Малыш гадал, придет ли тетушка Забота и завтра тоже. Она пришла. Она появилась рано утром, пока автобус еще не увез маму с Филиппом. Перекинулась несколькими фразами с мамой и снова исчезла. «Она ушла», — огорчился малыш. «И мы с Ощепкиным будем весь день одни?» «Нет», — ответила мама и объяснила. У тетушки заботы очень много хлопот, и сегодня она должна присматривать за маленькой девочкой. Так вышло, что у малышки нет мамы, а папа иногда вынужден отлучаться в город. И тогда с девочкой сидит тетушка забота. Но ей кажется, что сегодня она могла бы присмотреть за вами двумя. Ты лежишь себе в постели, а малышка могла бы поиграть на улице или побыть с тетушкой на первом этаже. Но ты должен пообещать, что не станешь спускаться к ним, потому что нехорошо, если ты заразишь маленькую девочку. «Нет-нет», — сказал малыш, — «я не буду спускаться вниз, хотя мне сегодня гораздо лучше. Вдруг это одна из тех девочек, которые всегда крутятся рядом с магазином. Я нисколечко не хочу с ней играть. Лучше пусть она побудет на улице». «Я, честное слово, не знаю, кто эта девочка», — ответила мама. «Хорошего тебе дня и будь молодцом. Тетушка скоро придет». Я дала ей ключ, она сама откроет дверь. «Не скучай». Мама с Филиппом ушли на автобус, — а малыш со Щепкиным, как и вчера, остались дома одни. «Вдруг это одна из тех девчонок?» — спросил малыш. «Вдруг та, которая укутал меня в кофту?» — припомнил Щепкин. «Ужас!» — сказал малыш. «Тогда я скажу тетушке, что лучше уж я буду совсем один с тобой, чем она станет приваживать в дом этих девчонок». «Да?» — поддакнул Щепкин. «Это гораздо лучше. Давай поиграем». «Погоди», — сказал малыш, — «сперва надо подумать. Если это одна из тех девчонок из магазина, нам надо запереть дверь, иначе она прямиком заявится сюда, начнет копаться в наших с Филиппом вещах». «И схватит меня!» — скрикнул Щепкин. «А ты не сумеешь вернуть меня, потому что тебе нельзя спускаться на первый этаж». «Все так», — согласился малыш, — «нас спасет только закрытая дверь. Ключа у нас нет, но давай подопрем дверь стулом, а на него поставим еще один...» Со стульями это ты высоко придумал, — восхитился Щепкин. У нас будет столовая башня, и эта девчонка не сможет войти и утащить меня. И вообще здорово построить башню, — продолжал малыш. Она будет высокая, как церковь или как дворец, а наша комната тогда будет как будто город. И черт в городе все куда-то едут, — добавил Щепкин. А некоторые даже на конях. Щепкин был страшно горд. Он вообще всегда прям раздувался от важности, когда ему удавалось придумать что-то совсем самому, без подсказки. «Это наверняка король», — подхватил малыш. «Он скачет на коне, чтобы все его видели». «А можно, чур, я тогда буду королем?» — попросил Щепкин. «Король Щепкин первый. Скажи красиво». «Хорошо, сегодня королем будешь ты», — согласился малыш а я стану принцем, и мы как будто едем в золоченой карете. Он выпрыгнул из кровати, выудил из ящика с игрушками белую деревянную лошадку и поставил ее перед кроватью. Уздечка у малыша тоже была, длинная красная ленточка. Он повязал ее вокруг шеи лошадки, а другой конец дал Щепкину. «Мы как будто поехали покататься по городу», — сказал малыш. «Ты правишь, а я стою и всем машу». Щепкин молчал, затаяв дыхание. Он не верил своему счастью, что он король. — Не гони так, Щепкин, — сказал малыш. — Я не успеваю махать прохожим. — Меня надо называть король Щепкин Первый, — напомнил Щепкин. — Ах да, — улыбнулся малыш. — Ваше Величество, король Щепкин Первый, как дела у вас сегодня? — Благодарю вас, хорошо, — ответил король Щепкин и добавил. — Там какой-то шум, наверное. Тетушка Забота разговаривает с девчонкой. Помолчи, давай подслушаем. Ты поиграй пока здесь, на улице. Услышали они голос тетушки Забота. А потом я позову тебя в дом перекусить. Мне кажется, хорошо, что я здесь, а не в моем домике. Представляешь, если бы я сейчас был там совсем один, сказал Щепкин. Ужас, согласился малыш. Хорошо, хоть что мы дверь подперли, сказал Щепкин. «Я пойду тихонько выгляну в окно», — ответил малыш. «Тапочки надень», — велел Щепкин. «Ты же знаешь, тебе нельзя влезать из постели». «Слушай, давай ты на время перестанешь быть королем, и я для надежности спрячу тебя под кровать», — сказал малыш. «Отлично», — согласился Щепкин. Малыш сонул ноги в тапочки и подкрался к окну. «Малыш, как ты там? Все в порядке?» — закричала тетушка забота из кухни. «Да!» — ответил малыш. Он тихо-тихо поднес к окну скамеечку и залез на нее. Сначала он никого за окном не увидел, но потом посмотрел в сторону островерхового домика. Там кто-то сидел на корточках спиной к нему. «Щепкин, она рассматривает твой дом», — доложил малыш. «Хорошо, что тебя там нет». «Ой, Щепкин, знаешь, это не та, не которую тащили тебя тогда. Угадай, кто это?» «Не знаю», — сказал Щепкин. «Это принцесса», — сказал малыш. «Помнишь, она сидела на коне тогда в лесу, когда я тебя потерял? Иди, посмотри сам». Малыш метнулся к кровати и подхватил Щепкина. Они смотрели в окно в четыре глаза, и оба видели принцессу очень хорошо. Вот она встала, у нее были длинные светлые волосы и красная шапочка. Она заглянула в домик Щепкина, а потом стала строить изгородь по обеим сторонам дорожки к дому, а в конце сделала ворота. «Ого!» — сказал малыш. «Красота! Щепкин, ты ведь рад, что у тебя есть изгородь и ворота?» «Думаю, да», — ответил Щепкин. «Нет, конечно, я очень рад». «Жалко», — пожаловался малыш, — «что мы болеем, а то бы пошли поиграть с ней». «Мы скоро поправимся», — подбодрил его Щепкин. «Да, но тогда я снова буду ходить с мамой в магазин», — сказал малыш. Девочка подняла голову и посмотрела прямо на окно, у которого стояли малыш и Щепкин, и кивнула им. В ответ малыш часто-часто закивал головой и поднял Щепкина повыше, чтобы тот смог отвесить поклон по всей форме. Потом маленькая девочка показала пальцем на маленький домик, а потом показала на Щепкина, и в ответ он закивал ей чуть ли не сам, Так он возгордился, что она угадала, что домик его. И тут загрохотала дверь, и верхний стул опрокинулся, а тетушка забота удержалась на ногах каким-то чудом, потому что в руках у нее был поднос, и она старалась не уронить его, а к тому же никак не ожидала, что дверь забаррикадирована. «Ой!» — пропищала она. «Чем это вы занимаетесь? Вы ведь вроде должны лежать в кровати, разве нет?» «Понимаешь», — объяснил малыш, — «Щепкин почти здоров, и ему скучно целый день сидеть в кровати. Пришлось позволить ему постоять у окна и посмотреть на принцессу». «Принцессу?» — переспросил тетушка. «Ах, да, на малышку, которая пришла со мной. Правда, правда, она вылитая принцесса. Другой раз вы сможете поиграть, но сегодня пока не стоит. Малыш, залезай в кровать, чтобы я смогла поставить поднос. У меня для тебя кое-что есть. Я вытащила из почтового ящика. Это открытка от папы». И тетушка забота прочитала вслух. «Дорогой малыш, надеюсь, у тебя все хорошо, и ты не видел больше ни принцесс на коне, ни других странных вещей. Я приеду в субботу. Передавай привет другу Щепкину, твой папа». «Если бы он знал», — сказал малыш и посмотрел на Щепкина. «Еще бы», — ответил Щепкин и напустил на себя таинственность.